Глава 15 О том, как вдова Гарго навещала своего младшего сына. Дважды в год, в первый день Пасхи и первый день Рождества, вдова Гарго отправлялась за город. Там, на четырнадцатом километре шоссе, ведшего в Туберозу и дальше, до города Больших Жаб, на плоской как стол обширной площадке, окаймленной живой изгородью из тенистых вязов, Расположились главное здание и многочисленные службы детского приюта. Это были довольно красивые строения, и они не напоминали унылые казармы, как большинство детских приютов, ведомство презрения провинции Баток, да и всей Аржантеи. Здесь ребят кормили и одевали более или менее удовлетворительно, поколачивали только изредка, тайком и в меру, по возможности не оставляя синяков, обучали грамоте и ремеслам. Их было таких показательных приютов четыре в провинции Баток, все они были построены по одному и тому же проекту довольно дорогого архитектора и составляли предмет гордости не только ведомства презрения, но и губернатора провинции. Об этих «Райских уголках для наших бедных сироток» восторженно писали в газетах каждый раз, когда начиналась кампания по выборам губернатора и провинциального самоуправления. И вдова Гарго имела все основания радоваться тому, что ее младший сынишка попал именно в такой приют. 25 декабря, в 12 часу дня, она вышла на шоссе, имея с собой сумку с гостинцами для маленького Педро и его приятелей. Как всегда, ее подвезла до приюта первая же попутная машина. Вдова свернула на дорожку, ведшую к четырехэтажному, украшенному красивыми колоннами главному зданию, обогнула его и смиренно постучалась в дверь черного хода. Ей открыла пожилая костлявая нянька в белоснежной наколке. Здравствуйте, госпожа Эту! искательно промолвила госпожа Гарго, с праздником вас! Я не слишком рано приехала! И вас с праздником, ответила нянька, пропуская гостью вперед, и замялась. Разве вам не сообщили? Ради бога, побледнела вдова. Ради бога, госпожа Иту, что-нибудь случилось? Да нет, что вы? Вам совершенно нечего беспокоиться, ответила Иту, старательно отводя глаза в сторону. Присядьте, пожалуйста, госпожа Гарго. Через полчаса нянька проводила ее до самого шоссе. Никогда еще госпожа Гарго так скоро не покидала приюта. Но сегодня ей здесь нечего было делать. Ее Педро больше не было здесь. Еще в начале ноября из Батога прикатил в огромном спальном автобусе чиновник провинциального управления презрения и отобрал для отправки в Батог, оттуда во вновь организуемый приют особого курортного типа, семерых мальчиков и трех девочек в возрасте от трех до четырех с половиной лет. Дело происходило ночью, чиновник спешил, ему нужно было за двое суток побывать еще в двух приютах, находившихся в противоположных концах провинции. Он расписался в получении детишек, уложил их спать на подвесных койках своего лакированного ковчега на колесах и укатил в темноту. Только на утро администрация Бакбукского приюта спохватилась, что среди увезенных им ребят был и маленький Педро, у которого жива мать, и что у нее, конечно, надлежало получить согласие. Но было поздно. Автобус находился уже по крайней мере в трехстах километрах от Бакбука. Писать в баток директор побоялся, за такое упущение ему могло нагореть. Решили, что, может быть, и так обойдется. Неужели в самом деле эта полунищая женщина вздумает протестовать против того, что ее сын из хорошего приюта попал в еще лучший, курортного типа? И вот выяснилось, что вдова Гарго достаточно благоразумна, чтобы не возражать против неожиданного счастья, привалившего ее сыну. Она погоревала, что ей так и не удалось повидаться со своим младшеньким, но возвращение его в Багбук не потребовало. Она только попросила дать ей новый адрес Педро. Ей посоветовали обратиться в провинциальное управление презрения. Оттуда ей сообщили новый адрес ее младшего сына. Это оказалось у черта на куличках. В городе Лом. В одной из самых отдаленных и малонаселенных провинций страны. Но вдову Гарго это не остановило. Она написала туда и попросила сообщить, когда ей можно приехать повидаться с сыном, которого она не видела уже восемь с лишним месяцев. Ответ пришел в конверте с черной траурной каймой. Дирекция усовершенствованного курортного приюта для круглых сирот с прискорбием извещала глубоко уважаемую госпожу Гарго, что ее сын, Педро Гарго, скончался 11 дней тому назад, от крупозного воспаления легких и похоронен на местном кладбище. Нет нужды описывать горе бедной вдовы. Несколько суток она провела между жизнью и смертью, и выходили ее Береника Попф и аптекарша Бомболи, питавшая к ней самые теплые чувства и сама, бывшая очень нежной матерью, когда же больная почувствовала себя в силах подняться с постели, она сразу стала собираться в дальний путь навестить могилку своего бедняжки Педро. Уговоры не помогли. Денег на дорогу хватало. У нее лежала нетронутая сумма, полученная за костюмы и пальто ее покойного мужа, которые, как читатель, вероятно, помнит, были куплены для перешивки Аврелию Падрели. Вдову Гарго проводили на вокзал Береника и госпожа Бамболи. На второй день утром она прибыла в лом. Требовалось немалое воображение, чтобы называть городом это унылое селение с неизбежным банком, почтой, бензиновой колонкой на центральной и единственной площади и белевшим на западной окраине хлопко-очистительным заводом. Прямо с вокзала госпожа Горго отправилась на кладбище. Кладбищенский сторож в расчете на чаевые встретил ее как старую знакомую. Он был полон жажды деятельности, но помочь ничем не мог. Городок был столь мал, что сторож без труда мог вспомнить и перечислить по фамилиям всех покойников, нашедших последнее успокоение на веренном ему кладбище, по крайней мере, за последний год-полтора. И этот веселый и услужливый старичок страшно удивился, узнав, что уважаемая госпожа пришла навестить могилу своего сына, четырехлетнего мальчика, умершего в конце декабря. Последние похороны малолетнего имели место в августе. Других кладбищ в городе Лом не было. Тогда вдова Гарго спросила, где находится усовершенствованный курортный приют для круглых сирот. Уже перевалило за полдень, когда она, измученная семикилометровым километровым переходом, свернула с автострады на новенькую неширокую асфальтированную дорогу. Позади, за далекими холмами, давно скрылся город-лом. Впереди, километрах в полутора-двух, зеленел густой и, по-видимому, давно заброшенный парк. Когда вдова наконец до него доплелась, она увидела, что парк обнесен высокой железной изгородью, выкрашенной светло-зеленый цвет. Кругом было тихо и безлюдно. Госпожа Гарго постучалась в ворота, приоткрылась калитка, из нее высунулась неприветливая физиономия. — В чем дело, сударыня? — Я мать маленького Педра Гарго. Мне нужно поговорить с директором, — ответила вдова Гарго и заплакала. — Подождите, — сказал сторож и захлопнул перед ее носом калитку. Щелкнул замок, послышались удаляющиеся шаги. Прошло не менее десяти минут. Снова щелкнул замок, снова приоткрылась калитка, и сторож подал госпоже Горго узелок. — Вещи вашего сына, — сказал он. — До свидания, мадам. — Мне нужно поговорить с директором, — снова сказала вдова. — Я прошу вас, проводите меня к директору. — Он занят. — Хорошо, — покорно заявила госпожа Гарго, — я подожду. — Он спит, — сказал тогда сторож. — Я подожду, пока он проснется. — Он будет спать еще часа три. — Я не могу уйти, не побывав на могиле моего сына. Я буду ждать, пока господин директор проснется. И она присела на обочине дороги. Сторы что-то недовольно буркнул под нос и ушел, не забыв тщательно запереть за собой калитку. На сей раз госпоже Горго пришлось ждать больше часа. Она не заметила, как задремала. Очнулась она, как только снова звякнул замок калитки. «Пожалуйте к директору, сударыня!» Директор оказался долговязым человеком неопределенного возраста со стеклянными пустыми глазами и очень гладким пробором, какие бывают только на самых дешевых парикмахерских манекенах. Он принял госпожу Горго не у себя, а тут же у самых ворот в сторожке. — Весьма сожалею, сударыня, что заставил вас ждать, — промолвил он. — Еще больше сожалею, что ваш визит связан с таким прискорбным, но, к сожалению, непоправимым несчастьем. Он выговаривал слова с той чистотой и тщательностью, которая всегда выдает иностранца. Если бы госпожа Гарго бывала до этого в городе больших жаб и была бы вхожа в бюро рационализации акционерного общества Тормос, она бы узнала в директоре усовершенствованного курортного приюта для круглых сирот господина Альфреда Вандерхунта, того самого, который был удостоен особого, до некоторой степени даже, «Боязливого уважения, господ Шембери и Прокруста!» «Какого числа он умер?» — спросила госпожа Горго, подняв на директора заплаканные глаза. «Я полагаю, речь идет о вашем покойном сыне?» — уточнил для себя ее вопрос господин Вандерхунд. «Он умер в ночь на 27 декабря от крупозного воспаления легких». Это был очаровательный мальчуган, сударыня. Мы все о нем страшно сожалели. «Я была на кладбище», — сказала госпожа Гарго. «На кладбище? Его могилы нет?» «Совершенно точно, сударыня. Мы должны перед вами извиниться. Произошла ошибка. Мы похоронили его здесь же, на территории приюта, который ему так нравился». «Вандерхунд?» Скорбно покачал головой, вздохнул. «Разрешите проводить вас к могиле нашего общего любимца». Он бережно взял бедную вдову под руку. Они вышли из сторожки, свернули направо, прошли шагов тридцать и вышли на маленькую лужайку, посреди которой возвышался небольшой холмик, утопавший в цветах. Будь госпожа Горгов в более уравновешенном состоянии, Она, возможно, обратила бы внимание на то, что земля на холмике слишком свежа для могилы двухнедельной давности. Но госпоже Горго было не до таких подробностей. Она упала на колени и замерла, прильнув к дорогому холмику. Так она провела несколько минут, потом встала и, не твердыми шагами, так и не попрощавшись с шокированным господином Вандерхунтом, направилась к воротам. В последний раз щелкнула калитка. Господин Вандерхунд облегченно вздохнул, на его тонких синеватых губах промелькнуло подобие удовлетворенной улыбки, и он вернулся к себе в кабинет. А вдова Гарго, сама того не замечая, вместо того, чтобы пройти по дороге, двинулась по траве вдоль ограды. Она опомнилась только тогда, когда ее окончательно покинули силы. Тогда она, чтобы не упасть, вцепилась в железные прутья, отгораживающие приют от внешнего мира, и увидела в глубине парка, за довольно плотной стеной вечно зеленых деревьев, обширную поляну, на которой с криком и гамом играли в мяч десятка два мужчин и женщин в странных нарядах, в чем состояла необычность их одежды, Госпожа Гарго не успела сообразить, потому что в этот момент один из играющих неудачно ударил по мячу, тот полетел далеко в сторону и упал совсем близко от стоявшей по ту сторону изгороди госпожи Гарго. За мечом, заливисто хохоча, помчался странно знакомый ей человек. Прошло не более двух секунд, и госпожа Гарго, пронзительно вскрикнув, упала без чувств. По ту сторону забора к ней бежал, по-детски раскрыв объятия ее покойный муж. Мама! крикнул он. Мама! Но она его уже не слышала. Когда начнулась кругом, царила тишина. На поляне никого не было. Она поднялась с земли узелок с вещами бедного Педра и медленно поплелась в город. Ей, казалось, что она сходит с ума. В тот же день она уехала обратно в Багбук.